Это был так называемый день барикад 12 мая 1588 года, когда Монтень как раз находился в столице и когда король Генрих III бежал из города, направляясь к армии Генриха Бурбуна, двигавшейся на Париж. Дворянство и буржуазия, напуганные движением народных масс, всё теснее сплачивались вокруг Генриха Бурбуна. оставшись единственным претендентом на французскую корону. После убийства Генриха Гиза в декабре 1588 года, а вслед за тем 1 августа 1589 года и самого короля Генриха III. А в 1594 году Генрих Бурбон, незадолго до этого перешедший в католичество, сделался королём Франции и приступил к умиротворению страны. разоренной многолетней гражданской войной. Этот глубокий кризис французского общества второй половины XVI века существенно сказался на всём творчестве Монтеня. Без преувеличения можно сказать, что происходившая на глазах у Монтеня гражданская смута непрестанно присутствовала в его сознании. Монтень не устаёт повторять: А в настоящее время мы охвачены распрей. Век, в который мы с вами живём, по крайней мере, под нашими небесами, настолько свинцовый. А в редкой главе своей книги Монтень обходится без упоминания о бедствиях, связанных с гражданскими войнами. И что важнее, под знаком этого кризиса формировалось мировоззрение Монтень и складывался весь его жизненный путь. XVI век во Франции век гуманизма и реформации, сложный и плодотворный период идеологического и культурного развития. Французский Ренессанс дал целую плеяду мыслителей, пробивших весьма значительные бреши в церковно-схоластическом мировоззрении, подготовивших почву для новой идеологии в самых различных областях человеческой мысли. Мы здесь не будем касаться специально филологической сферы, в которой французские гуманисты, благодаря работам таких учёных, как один из инициаторов создания и ведущий лектор университета Collège de France Guillaume Budé, издатели и Лексика, Графы, Отец и сын Атьена и другие заняли одно из первых мест в Европе. отметим лишь на редкость активную деятельность переводчиков, в особенности переводчиков малоизвестных до того во Франции греческих классиков. А вряд ли когда-нибудь было переведено столько греческих авторов, как в это время. А венцом этих трудов явились вышедшие в 1559 году жизнеописания знаменитых людей Плутарха в переводе Жака Амио жизنيه описания, составившие заметную веху в развитии французской словесности, сыграли немалую роль в воспитании многих поколений французской молодёжи. Они оказали большое влияние в частности и на Монтень, как позднее, на Жан-Жака Руссо и деятелей французской революции. Монтень так оценивал заслуги Амио среди всех наших французских писателей, а я даю пальму первенства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 чтобы поднести его в подарок моему отечеству. Позднее, в 70-х годах Амио перевёл философско-публицистические произведения Плутарха, его Моралия. Огромную роль в становлении национального самосознания сыграла французская литература XVI века. Она дала такие имена, как Маргарита Наварская, Климан Марс, Ронсар и Дюбелле, наконец, Рабле. с его бессмертным романом, вместившим всю проблематику своей эпохи. Нужно отметить, что многие явления французской прозы второй половины XVI столетия перекликаются в разных отношениях